Часть 14. Несуразный финал Все три сообщения от моей новой знакомой из Японии были голосовыми, и так как говорила она на родном языке, активизировался переводчик. В первом послании Сая сообщила, что перевела мне остаток первой части выведенных из сферы кредитов. Во втором отчиталась за более крупную сумму, под конец принялась извиняться по поводу того, что дала мой номер своему приятелю по имени Ташики Сикава. Он был одним из парней, встретившихся со мной у японского городка, и очень хотел поговорить. Сопоставив вчерашний разговор с Саей и суммы на моем счету, я пришел к выводу, что ранее она говорила не просто о 320 кредитах, а о 320 тысячах кредитов. Почему я не понял этого сразу? Может, безэмоциональный голос переводчика повлиял на восприятие, или я сам себя запутал, но сумма оказалась в тысячу раз больше». Даже не поверилось, что ее удалось выручить всего за пару шкурок. Захотелось узнать, сколько НИП-торговец предложит за дубинки. В третьем сообщении девушка вдруг попросила больше ее не беспокоить, но при этом в течение следующих десяти минут тщательно и во всех подробностях описала свой опыт приручения грифонов и нескольких питомцев поменьше. Я, честно говоря, был немного шокирован перепадом ее настроения. Вроде дружелюбная, приятная особа, и нати, прошу не беспокоить. Как будто я ей всю неделю каждые полчаса наяривал. Всего-то раз позвонил. Правда поздновато, но не настолько, чтобы обрывать со мной общение в ультимативной форме. Ладно, перебьюсь. Не особо-то и хотелось. Хрен разберешь, что у этих девушек на уме. Погоди-ка. Может, таким образом она пыталась избавиться от выплаты оставшейся суммы? Я, помнится, сам предложил ей помощь в оплате больничного счета, а взамен попросил поделиться информацией о разведении грифонов». Правда, в тот момент я и представить себе не мог, о каких цифрах идет речь. Для меня пять тысяч, полученные от Тацуи и Накавы, были просто огромной суммой. Понятно, я бы и сам чувствовал себя неловко, если бы задолжал кому-то 114 тысяч. Таких денег на обычной работе и за 30 лет не заработать. У Саи появилась возможность избежать огромных расходов, и она ею воспользовалась. По японским меркам девушка потеряла лицо, продалась, скрысилась. Если ход моих мыслей верен, ей просто стыдно со мной разговаривать. В таком случае причина не во мне, а в ее национально-культурных установках. Ей настолько стыдно передо мной, что она не может смотреть мне в лицо. Если дела обстоят именно так, то нужно устранить недоразумение. Я вообще не собирался требовать с нее оставшуюся сумму. Мне и то, что они переслали, было выше крыши. И все-таки хорошо, что японцы такие законопослушные и совестливые». По нашим меркам, чудо, что совсем незнакомые люди, получив огромные деньги, не оставили их себе. Я набрал номер Саи, но вместо нее вызов принял пожилой мужчина. Соединение произошло почти мгновенно, как будто он только и ждал моего звонка. Разговор начался с демонстрации макушки. «Я Сатору Кабаяси, отец Саи. Благодарю вас, что помогли моей дочери в трудную минуту», показывая проплешину на затылке, сказал пожилой мужчина. «Моя семья и все друзья мои дочери благодарны вам, но мы просим вас оставить Саю в покое. Я уже на пенсии. Моя жена получает скромную зарплату. Мы не сможем выплатить долг быстро, но мы обязательно вернем деньги, поэтому я прошу вас больше не звонить Сае. Я выплачу долг, клянусь жизнью, беру на себя всю ответственность», — увещевал мужчина, постоянно отдавая поклоны. Понятно, в кого пошла Сая. Кланяться ее папаше было не в тягость. «Я могу поговорить с Саей?» – спросил я, когда мужчина закончил долгий монолог. «Нет, теперь ее долг мой долг. Если хотите получить деньги, говорите со мной. А если я прощу ваш долг, вы дадите мне поговорить с дочерью?» Мужчина не ожидал такого поворота событий. Он растерялся, стал выискивать кого-то в комнате глазами. Получив согласие от дочери, передал ей коммуникатор. Сая выглядела подавленной. Под глазами виднелись темные мешки, какие бывают от бессонницы. Она молча поприветствовала меня поклоном головы и, не разгибаясь, терпеливо ждала моих слов. «Сая, здравствуй. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо. Хорошо, Алексама, ответила девушка. «Спасибо тебе и твоим друзьям, что помогли мне с продажей трофеев. Как ты уже слышала, ты мне ничего не должна. Поняла?» Девушка неуверенно кивнула и бросила робкий взгляд, желая увидеть подтверждение моих слов в мимике. Видимо, мое озадаченное лицо убедило ее, что я не шучу, И она постепенно распрямила сжатые от напряжения плечи. «Я поняла и очень вам благодарна», — очередной раз поклонившись, подтвердила Сая. «Да, и спасибо тебе за информацию о грифонах. Она мне очень пригодится». «Спасибо вам, Алексама». «Ты знаешь, кто такой Тацуя Инакама?» Глаза девушки округлились. Она уверенно закивала головой. «Он сказал мне, что у твоих друзей из-за меня будут проблемы. Предупреди их, чтобы позаботились об оставшихся деньгах» и своих ценных вещах, пока их аккаунты не заблокировали. Пусть отдадут их кому-то, кто вне подозрений. И да, ту часть денег, что осталось, я дарю тебе с друзьями в качестве благодарности за помощь. Понятно? «Хай», – с готовностью воскликнула девушка. «Не откладывай, предупреди друзей, времени мало. Аригато, сама Убедившись, что недоразумение устранено, и те, кто мне помогал, предупреждены и вознаграждены, я со спокойной совестью окончил разговор. Хватало того, что Тацуя испортил мне настроение с самого утра. Потребовал удалить аккаунт. Пусть его доводы и звучали убедительно, но как же не хотелось лишаться раскачанного перса. У меня только возник новый интерес, появилось мощное зеленое оружие и реальная возможность потягаться с драконами. В любом случае, мне очень повезло. Разработчик мог не связываться со мной, а просто заблокировать проблемного игрока, ничего не объясняя. Тацуя был в своем праве, но не поступил подобным образом. Дал мне время и возможность заготовить тайник с плюшками и объяснил, в чем я был неправ. Захотелось пройтись и подышать свежим воздухом, проветрить голову, чтобы не пороть горячку. На верхнем ярусе города было, как всегда, безлюдно. Природа уже сбросила красивые осенние наряды, и остатки бурых листьев гонял из стороны в сторону холодный ноябрьский ветер. Долгой прогулка не вышла. Я очень быстро замерз в тонкой продуваемой кофте и легких кроссах. Назад пробежался. Из-за холодного воздуха из носа подтек конденсат, а во рту появился неприятный металлический привкус. Если подумать, это первый раз за последние лет семь, когда я покидал свою конуру поздней осенью. У меня и вещей-то теплых нет. С рождения проживая в подземном городе, привыкаешь к тепличным условиям кондиционированного жилища, И потом сам выход за его пределы становится чем-то выдающимся. После высокого неба и необъятных просторов сферы меня постоянно тянуло на природу. Куда угодно, но за пределы давящего замкнутого пространства с низкими потолками. Интересно, можно ли купить модуль с непосредственным выходом на поверхность и большим прозрачным потолком? Я теперь богат, могу многое себе позволить. Наверняка подобные модули существуют. Сделав в голове отметку «Поискать модуль для надземной установки», я вернулся к размышлениям об устройстве игрового тайника. Где его лучше разместить и как? Сколько у меня времени и что бы я хотел в нем иметь? Чем круче вещи я в него положу, тем позже смогу ими воспользоваться, если вообще смогу развиться до нужного уровня. Может, стоило сконцентрироваться на том, что будет полезно моему будущему персонажу-новичку». Раздумья чуть не загнали меня в депрессию. Болотный персонаж был очень силен, и делать им в игре хотелось что-то соответствующее его силе. Хотелось посещать места обитания сильнейших монстров, добывать и продавать самые дорогие ресурсы. Но именно последнее мне и запретили. Игроков, сбывших мои трофеи, забанят именно за это. Вроде я и не дурак... Но только благодаря объяснениям японца понял, что все операции, связанные с продажей дорогостоящих игровых предметов и последующим выводом средств из игры, находятся под жесточайшим контролем службы безопасности. Очень глупо сбывать шкуры монстров 90-го уровня, когда максимальный уровень игроков по миру не превышает 50-го. Я думаю, даже крупный отряд 50-х полег бы от одного монстра вроде древней медузы Гаргоны, а к ней еще надо как-то добраться – Вглубь болот, если не ползать на брюхи, как это делал я, можно попасть только по воздуху. Да, тут я явно сглупил. Ох, как же это мучительно. Обладать силой и не иметь права ею воспользоваться. Нельзя выделяться из толпы, нельзя показывать свою силу перед другими игроками, нельзя красоваться на арене. Нельзя поднимать уровень и как-либо еще привлекать к себе внимание. Нельзя вступать в гильдии, заводить друзей и общаться с другими игроками на интересные мне темы. «Все, что остается, это по-тихому заниматься наполнением тайника. А если я захочу продать трофей, то придется добыть такие, какие уже под силу добыть другим игрокам моего городка. Что можно добыть на 22 уровне? Шкурки волков, клыки пум и медведей? Кого я еще там видел с уровнем 25+. Надо будет изучить, чем торгуют игроки в своих лавках и что продают НИПам. Скука смертная». Я даже своими новыми дубинками при посторонних воспользоваться не смогу. Тотальная ограниченность, необходимость контролировать все свои действия вызывала раздражение и апатию. Такая игра будет ужасно утомительной. Сдерживать себя – то еще мучение. И в турнире этим персонажам не поучаствовать, а времени для прокачки нового становилось все меньше. Продышавшись, я вернулся в квартиру с твердым намерением начать все сначала – Да, я прожил в болотах целую жизнь, перенес массу страданий и получил свою силу не просто так, но пользоваться ею было несправедливо по отношению к другим игрокам. У меня есть необходимые знания, чтобы начать с нуля и нагнать сильнейших, даже несмотря на фору в полгода. Благодаря помощи японцев в деньгах я тоже больше не нуждался, одной головной болью меньше. Лишь бы из-за этого ко мне под дверь не пришли люди в бронежилетах. Решил перед заходом в игру глянуть, кто мне написал, кроме Саи. Имя незнакомца состояло из иероглифов, прочитать которые я не мог. Переводчик озвучивал только сам текст сообщений. По ним я догадался, что это и есть тот самый приятель девушки, которому она дала мой номер. Парень шесть раз с отступом в пять минут тактично спросил, будет ли мне удобно, если он позвонит. Японцы чудики, как ни крути. Ну напиши, что ты хотел, если уж мне пишешь. Зачем спрашивать? Я оставил сообщение без ответа. Вдруг его уже забанили, и он потребует от меня компенсацию за подставу. «Нафиг надо! Я жадный! Меня нет дома!» Немного поколебавшись, удалил сообщение и добавил Ташики в черный список. Если не ответил, значит тактичные японцы должны понять, что я не хочу ни с кем разговаривать. Зашел в сферу, еще раз тоской глянул на запредельные параметры своего перса и решил, что удалю перса, но точно не сегодня». Может завтра, может в конце недели, раз уж мне нельзя продавать высокоуровневые трофеи, я сделаю в какой-нибудь далекой пещере на севере тайничок и наполню его крутым лутом. Когда придет время, вернусь за сокровищами. Будет дополнительный стимул быстрее прокачаться на новом Персе. А еще надо найти и убить дракона. Может мне уже никогда не стать таким же сильным, так хоть наслажусь напоследок своим могуществом. Появился я там, где вчера разделался с древним каменным троллем. Следуя плану, не стал возвращаться в город, а вооружился редкой дубиной людоеда и побрел дальше на север в поисках трофеев и подходящей пещеры. Озеро, по берегу которого я шел, лежало у подножья громадного горного хребта. Его средняя высота была намного больше известных мне драконьих пиков. На некоторых вершинах даже красовалась белая снежная шапка. Сразу возникло желание глянуть, что лежит по ту сторону горной преграды. Не зря же разработчики поместили настолько массивный и труднопреодолимый объект на карту. Пока обходил озеро, встретил еще одного древнего каменного тролля. 89 уровень. До момента, пока я не обзавелся настоящим оружием, из-за силы и брони это был совершенно неубиваемый для меня монстр. Сейчас же он разлетелся на куски с одного, не самого сильного удара. Я сразу засунул в инвентарь его дубинку, чтобы увидеть ее свойства. Не повезло. Краснуха. Но по параметрам урона тоже выглядит очень даже неплохо. Простая дубинка каменного тролля. Вес 500 единиц. Урон 100-200. При атаке суммируется с характеристикой сила. Совет. Вы смогли поднять это? Думаю, вы больше не нуждаетесь в каких-либо советах. Хотя до полной загрузки мне было еще далеко, вес инвентаря сказывался на скорости движения. Я уставал даже от простой ходьбы. Индикатор усталости довольно быстро опускался до нуля, но делать остановки на отдых каждые пять минут я не хотел. Возникла идея бросить тяжелые трофеи на дно озера. Пещеру могут обыскать другие игроки. А кому придет в голову обшаривать водоем? Немного подумав, я отказался от этой мысли. Мне самому потом будет тяжело их отыскать и достать. А если дно илистое, предметы просто погрузятся в него. Так их при всем желании не отыщешь. Лучше все же найти неприметную пещеру в труднодоступном месте. Совмещая два желания, глянуть за хребет и найти пещеру, я стал подниматься по склону горы. Преодолев треть пути, обнаружил вход в просторную пещеру с довольно высоким сводом. Внимание привлекли едва заметные снаружи светящиеся кристаллы. Такие же кристаллы позволяли мне ориентироваться в драконии пещере, пока я не развил ночное зрение. Я решил углубиться и проверить, не живет ли внутри какой-нибудь сильный монстр. Используя пассивное умение «Тонкий слух», расслышал шелест крыльев и писк летучих мышей, а также громкий храп неизвестного монстра. Я попытался по запаху определить, кто бы это мог быть. Воздух пещеры не был пропитан резкой вонью фекалий или тухлятины, как в людоедских жилищах. Не было в нем и кислого запаха мочи, которым отличались звериные логова. Я начал осторожно, шаг за шагом продвигаться вглубь пещеры, готовый вступить в бой в любую секунду. Если враг в итоге окажется драконом, не поленюсь распотрошу его ради прочной чешуйчатой шкуры. Невольно съежился, вспомнив болезненные ощущения от попадания в огненную струю монстра. Лучше его не будить, поэтому я активировал активное умение бесшумного шага. За вторым поворотом меня ждало интересное открытие. Пещера оказалась просто огромной. До светящихся на противоположной стене и торчащих из свода кристаллов было метров под сто не меньше». Всю левую стену украшала переливающаяся темно-золотым цветом жила неизвестного металла, а правую – голубовато-бирюзового цвета. В Эгдрасиле таким цветом изображали мифрил. Мое игровое чутье кричало, что я обнаружил крупные залежи этого или еще какого-то ценного металла. Жаль, проверить сразу не выйдет. Выбить кусок руды без кирки не представлялось возможным. Отложив эту затею до следующего визита, я продолжил спускаться в глубины подземелья. Храп усиливался с каждым шагом. Вскоре я увидел, кто его издает. Хозяином пещеры оказался великан-циклоп, лежащий на подстилке из шкур монстров послабей. Их обглоданные кости возвышались огромной горой справа. Неудивительно, что такое могучее создание шести метров в высоту обосновалось именно в этом месте. Габариты пещеры позволяли. Будить спящего великана мне совсем не хотелось. Так близко с ним я столкнулся впервые – поэтому не упустил возможности спокойно рассмотреть параметры и способности. Древний горный циклоп, уровень 290, HP 1800, MP200, SP 1800, Сила 120, Ловкость 50, Выносливость 180, Скорость 30, Интеллект 20, Удача 10. Основное умение – Берсерк, уровень 10 – 20 маны в секунду. Вторичное пассивное умение «Мастерство метания камней» уровень 10. Вторичное пассивное умение «Затаптывание» уровень 10. Особая атака, позволяющая мгновенно убить противника, если у него осталось меньше половины очков здоровья. «Ничего себе очков здоровья! И уровень не намного меньше гидры!» – подумал я. Характеристиками циклоп тянул на полноценного босса «Горы». По сравнению с драконом, конечно, ничего выдающегося, но сочетание берсерка с затаптыванием делали из него очень опасного противника. Тем более, судя по пассивному умению мастерство метания камней, он был способен убить противника на расстоянии. Циклоп являлся полноценным боссом-стрелком. Я стал размышлять, не забить ли его прямо во сне. С драконом я даже не стал бы раздумывать, но здесь, пусть ничего полезного в логове великана не оказалось, Но я стану единоличным обладателем месторождения Мифрила. С другой стороны, сохранить ему жизнь тоже имело смысл. Во-первых, пока он обосновался в пещере, ни один другой монстр не станет устраивать тут свое вонючее логово. Во-вторых, великан охранял обнаруженную мной руду от других игроков. Использовать эту пещеру под склад не выйдет. Я решил оставить циклопа в покое. Немного пошарив глазами в поисках дубины циклопа, я не обнаружил ничего похожего на нее. Скорее всего, этот великан не пользовался подобным оружием. Тут меня осенила гениальная идея. Зачем делать тайник в пещере возле седьмого города, если при создании нового персонажа меня может забросить в любой из 90 стартовых городков моего региона? Вроде недавно уже 91-й открылся. Шанс после создания нового перса оказаться в самом последнем городке был очень велик. Карты мира и даже региона с нанесенными на нее населенными пунктами не существовало как потом искать седьмой город, перебирать все в случайном порядке. А для походов между поселениями нужно быть уже достаточно сильным. Да я быстрее задолбаюсь, чем найду свой тайник. Суть моей идеи была проста. В городской ратуше существовал не банкир Он позволял хранить деньги и предметы в банковской ячейке. Самое замечательное свойство банковской ячейки заключалось в том, что доступ к ней можно было получить из любого города на карте. Достаточно знать номер ячейки и пароль. Так друзья, играющие в разных городах, могли передавать друг другу предметы и деньги. Я совсем недавно наткнулся на эту информацию, читая форум игроков, и сразу не оценил по достоинству потенциал этого сервиса. Теперь вдруг осознал. Это же отличный способ передать что-то самому себе при смене аккаунта. Существовало несколько ограничений, связанных с доступом к ячейке, чтобы отбить у барыг желание торговать между городами таким способом. Во-первых, арендовать банковскую ячейку было недешевым удовольствием, а количество доступных ячеек ограничивалось пятью. Забрать из ячейки помещенный в нее предмет можно было не раньше, чем через шесть часов. Имелся еще ряд ограничений, делающих торговлю через банковскую ячейку невыгодной. Но для моих целей это было не критично. Я решил воспользоваться помощью циклопа для быстрого телепорта в город. Для начала спрятал людоедскую дубинку в инвентарь и перестал красться. И сделал это как раз вовремя. Притворявшийся спящим великан вдруг резко проснулся и ходу швырнул в меня огромный валун. На автомате я увернулся, как в его руках появился новый снаряд. Циклоп метал камни с огромной скоростью, но мои характеристики были куда выше. Я понял, что лишь трачу время и в следующий раз принял удар на себя. Система сообщила. Вы получили урон 425 урона от монстра древний горный циклоп. Тут же активировалась быстрая регенерация, восполнявшая по 10 единиц здоровья в секунду. Но это не помогло мне пережить следующее прямое попадание. Система опять сообщила. «Вы получили 372 урона от монстра Древний Горный Циклоп. Вы погибли. Вас убил монстр Древний Циклоп. Получено дополнительное очко характеристик. Меня должно было мгновенно перекинуть в город, но вместо этого мир разделился на две половины». Правую половину заполнило переливающееся белое свечение, левую затянуло клубящейся черной дымкой. Безразличный синтетический женский голос сменился на заранее озвученные живыми людьми реплики. Приятный женский голос сообщил: "Погибнув в мире сферы десять тысяч раз, вы открыли доступ к уникальной секретной способности. Какой путь вы выберете, на чью сторону встанете? Ничего себе, неужели я и вправду погиб столько раз? Подумал я." а женский голос запел «Бесстрашный герой, ты прошел сотни битв, но щит твой не сломлен, но дух твой не сломлен, и пламенем веры в победу горит». Женский голос сменился хриплым мужским басом «Проклятым врагам ты готов отомстить, свою жизнь отдать, но и их погубить. Безумная ярость сжигает сердца, ты смерти посланник, предвестник конца». Голоса затихли, и на светлой и темной половине появился парящий в воздухе свиток, На том, что парил перед черной дымкой, было написано «способность проклятый мститель». В переливах света висел свиток со способностью «благословенный щит духа». Никаких описаний предлагаемых способностей не давалось. Чисто эстетически я склонялся к выбору свитка на светлой стороне. Игра ожидала моего выбора. Вздохнув, я потянулся рукой и коснулся светлого свитка. Приятный женский голос сообщил. «Вы получили уникальную секретную способность». Благословенный щит духа. Ею может обладать только один игрок в мире, как и способностью проклятый мститель. Пожалуйста, сохраните тайну и не рассказывайте никому, за что боги даровали вам эту способность. Они не желают видеть еще десять тысяч смертей другого игрока. Эффект разделения мира на тьму и свет исчез, и я был перенесен в стартовый город. Теперь у меня появилась возможность узнать, что за способность я выбрал.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 Если щит был разрушен, до конца игровых суток повторное использование способности будет недоступно. Сила умения не ограничена десятью уровнями. Способность развивается при частом использовании. Ничего не понятно, но очень интересно, — подумал я. Нужно пробовать. Не успел я закрыть экран персонажа, как ко мне подбежал незнакомый парень с ником Vitalik5201. Схватил за руку и потянул за собой. Вернее, попытался это сделать, Но я не сдвинулся с места. «Я со вчера тебя тут караулю. Скорее пойдем!» Потребовал парень. «Эй, эй, ей, стой! Кто ты? Что тебе от меня надо?» Запротестовал я. «Как кто я? Уже забыл? Я твой соклан. Помнишь, мы встретились, когда ты помог нам отбиться от зубастых зайцев? Ты про тушканов? Да, про них. Пойдем скорее». «Куда ты меня тащишь?» «Пойдем к арене». Арена располагалась недалеко от городской ратуши и необходимого мне банкира поэтому я перестал упираться и последовал за Виталиком 5201. В конце концов и самому стало интересно, из-за чего меня разыскивали со вчерашнего дня. Что такого важного могло случиться? У арены нас поджидал Хантер, а вскоре появился и третий член неофициальной гильдии, разыскивавший меня в городе. «Тут такое дело», – запинаясь и краснее, начал рассказывать лидер. «На Виталика и Диму вчера опять наехали вороны». «Ага, вороны постоянно ко всем, кто послабее докапываются», — подтвердил Виталик 5201. «Они сказали, что будут нас сливать, если мы высунемся из города, пока мы им не заплатим. требуя по 50 золотых с каждого члена гильдии за крышу. И что, ты хочешь, чтобы я их проучил?» «Не совсем», — покусывая губу, ответил Хантер. «Я сказал их лидеру, кровавому, что теперь в нашей гильдии игрок из топ-500, и в следующий раз им самим лучше не попадаться нам на глаза». «Ты бы видел, как он струхнул. У них самих никого из стоп 500 нет». «Понятно. Так чего вы притащили меня к арене?» «Дело в том, что Кровавый предложил пари. Наш игрок из стоп 500 должен победить на арене выставленного ими бойца. Там рисков нет, если погибнешь, уровень не отнимается и снаряжение не теряется. Если ты победишь, они не будут требовать денег за крышу и оставят нас в покое. А если проиграешь, мы будем должны заплатить по 200 золотых с человека» если хотим и дальше играть в этом городке. То есть ты выставил меня против их лучшего воина, не спросив моего согласия?» Хантер опустил глаза и молча кивнул. «Но что за проблемный парень? Я действительно идиот, если решил, что с таким человеком можно вести хоть какие-то дела. На следующий день о том, сколько он вывел денег, знал бы весь город. На поверку Хантер оказался треплом и хвостуном. Я уже собирался уйти, как с двух сторон к арене подошли две большие группы игроков. «Это вороны», указав на тех, что были одеты в разнобой, в основном в легкие меховые и кожаные доспехи, шепнул Хантер. Кто были другие, он не знал. Из отряда гопников вперед вышел невысокий и неприятный на вид разбойник с двумя кинжалами на поясе. Над ним горело имя «Кровавый», а рядом пятнадцатый уровень. Ниже высвечивалась ранее не встречавшаяся мне строка «Лидер клана вороны». От второй группы более крупный и лучше экипированный отделился высокий парень в полном комплекте пластинчатых стальных доспехов и двуручным мечом, перекинутым через плечо. С английского его ник переводился как «Стальной воин». Рядом значилось 16 уровень». Лидер клана «Стальная армия». Где-то я уже слышал про «Стальную армию», или название звучало по-другому, но было очень похоже. Глянув на Хантера, Кровавый спросил. «Ну и где твой боец и топ -500? Парень ужасно картавил. Неужели некоторые до сих пор не исправляют дефекты речи? Или он специально это делал, чтобы выделиться? «Вот он!» Кивнув в мою сторону головой, ответил хвостун. Лидеры кланов критически посмотрели на мои шорты и, не заметив надо мной имени и уровня, обратились уже ко мне. «Засвети уловень! Чего стесняешься?» Потребовал кровавый. «Сдается мне, нас пытаются взять на понт. «Если ты из ТОП-500, то должен показать уровень», – Зло усмехнувшись, добавил Стальной Воин. «Я вам ничего не должен», – ответил я, развернулся и пошел в сторону банка. Пусть Хантер сам отвечает за свои слова. Если не извлечет для себя урок, то и дальше будет создавать себе и другим проблемы. «Эй, ты куда, посол?» – выкрикнул Картавый. «Похоже, он и вправду имел проблемы с речью. Чтобы так правдоподобно притворяться, надо очень стараться». «Мы еще не закончили!» Выкрикнул второй. «Да какой он топ! Увидел нас и зассал! Беги, сыкун, Беги, петушок! Пока не обмотился!» Распалялся Картавый. Его банда разразилась хохотом. До этих слов мне было все равно, кто эти ребята, но тут взыграло подавленное самолюбие. Всегда найдутся люди, способные вывести человека из себя. И этот Картавый относился к их числу. Я резко развернулся и, натянув раздражающую улыбку, ответил... «Это кто тут, сыкун? Когда Хантер сказал тебе, что у него есть боец из топ-500, ты сразу слился и вспомнил про арену. А слабо смахнуться за городом. Там и увидим, кто сыкун. Если я выиграю, заберу твои шмотки. Все по-честному. Я даже доспехи не буду надевать и драться буду просто дубинкой. Ну что, сразимся ли ты уже обмочился?» Лицо Картауа перекосилось в недоброй ухмылке. Он шепнул что-то своему товарищу из стальной армии, и тот объявил, обращаясь больше к своим спутникам. «Кто хочет посмотреть, как я разберусь с этим топом за городом?» «Я, я! Мы все хотим! Сделай его стил!» Перекрикивая друг друга, поддержали лидера Сокланы. Высокий парень развел руки в стороны, показывая, что согласен удовлетворить их интерес, и выкрикнул. «Ты слышал, топ? Я вызываю тебя на дуэль не на арене. Тебя никто не боится!» «Ответь за свои слова!» «Хорошо. Мне нужно ненадолго зайти в ратушу, а потом мы можем провести поединок», — ответил я. «Жду тебя через 20 минут на севере от города. Можешь надеть лучшее снаряжение, я не боюсь. А если проиграешь, нам с парнями оно пригодится». Сердце колотилось от волнения. Я знал, что против меня у этих ребят нет и шанса, но все равно волновался. «Может, в бою с игроками урон высчитывается по-другому», уровень брони и другие коэффициенты. Я никогда раньше не сражался против опытного воина, вооруженного двуручником. После всех моих слов будет ужасно стыдно, если мне снимут голову с плеч с одного удара. Я направился в ратушу, остальная армия и вороны потянулись на север, к месту предстоящего поединка. Туда же поплелся и хантер с друзьями, но по их лицам я понял, что они уже не сильно верят в мою победу. Аренда банковской ячейки стоила целых 300 золотых монет. Это было возмутительно. Такое ощущение, что экономику в игре тестировали отбитые на голову люди. С моими жалкими 60 золотыми нужно было или снова донатить, или продать что-то из имеющихся трофеев. Я направился к НИПу торговец, посматривая на тикающие часики. Нужно поторопиться, чтобы успеть к назначенному времени. Каждая минута опоздания будет воспринята как трусость. Странно, почему меня волнует мнение совершенно незнакомых людей. Добравшись до Нипа, я вынужден был навалиться животом на экран обмена, чтобы стоявшие рядом игроки не видели, чем я торгую. Из неудобного ракурса я скинул торговцу весь лут, что собрал в пещере людоеда. Набралось от силы пять золотых. Всякие рога, клыки и кости убитых им животных считались игрой, незаслуживающим внимания мусором. Их оценивало в диапазоне от десятка медиков до десятка серебряков. Становилось очевидным, что тратить в будущем время на собирание этого хлама не стоит. Цена не стоила потраченного времени и вложенных усилий. Денег на банковскую ячейку я так и не набрал. Требовалось еще 230 золотых. Тяжело вздохнув, я перенес в окно торговли две дубинки каменного тролля. Зеленую торговец оценил в целых 40 тысяч, а простую в 5. Вот откуда такие суммы за пару шкурок. 45 тысяч золотых – это же 90 тысяч кредитов. Я положил в окно торговли и свою лучшую для болотного перса редкую дубинку людоеда. 24 тысячи. Это же с ума сойти. Да я могу стать миллионером, если захочу. Меня стали поторапливать собравшиеся в небольшую очередь игроки. Все еще прикрывая собой окно торговли, я хотел убрать редкие вещи и продать одну краснуху. Кто-то схватил меня за плечо, я чертыхнулся и вместо отмена нажал «Принять». На моих глазах окно торговли закрылось, «Превратив трофеи в шестьдесят девять тысяч золотых сферы!» «Приплыли!» – подумал я. Резко обернувшись, зло глянул на потревожившего меня человека. Им оказался уже знакомый Гефест. Старик тоже источал злость и не скрывал раздражения. «Я тебя весь вечер вчера прождал. Так ты будешь у меня что-то брать?» «Нет!» – громко выкрикнул я и побежал к городской ратуше. Из-за спешки и недовольной очереди засуетился и сам засунул голову в петлю. «Сколько времени остается до блокировки? Час? Десять минут или того меньше? Нужно срочно скинуть деньги с аккаунта?» Добежав до банкира, я открыл банковскую ячейку, вписал в строку доступа заготовленный заранее пароль и закинул в нее все полученные от продажи деньги. Мне было доступно еще четыре слота. На свободные места я поместил хвост Гидры и пару купленных про запас простых дубинок. Больше ничего стоящего в моем инвентаре не скопилось. «Вот тебе и сделал тайник». Хотя золото для нового персонажа тоже будет не лишним. Прощай, болотный герой. Я был счастлив быть тобой. Я готовился к блокировке в любую секунду. На входе в ратушу появился взмыленный хантер. «Извини, друг, там уже все ждут. Ты идешь?» «Иду», — ответил я безразлично. На поединок вышел стальной воин в тех же доспехах, в которых я видел его у арены. Но свой двуручник он сменил на два меча, короткий и длинный. Я окинул взглядом зрителей. Их тут собралось в десятки раз больше, чем у арены. На халяву и уксус сладкий. За просмотр боев там нужно платить, а здесь шоу устроили даром. Некоторые уже решили, что я испугался и не приду. Увидев мое появление, встретили неодобрительным гулом. «У-у-у-у!» кричали недовольные и недоброжелатели. «Смотрите, на стоп побоялся надеть снаязание! Он уже подготовился к проигрывцу!» – подливал масло в огонь картавый. Я опять зарядился желанием разбить его противную рожу дубинкой. Теперь меня уже ничего не сдерживало. Можно показать свою силу во всей красе. Жалко, редкую дубину людоеда не удалось сохранить. С ней бы я всем этим ребятам дал понять, кто они и кто я. А так еще имелись сомнения. «Деремся до смерти», — объявил стальной воин. «Я щедрый, поэтому если ты каким-то чудом выиграешь, позволю твоему клану не платить воронам». «Нет, когда выиграю, заберу твое снаряжение и убью всех, кто попытается мне помешать», – поправил я. «Слышь, а не сильно много ты понтуешься! Вали его, стил!» – выкрикнул Картавый. Воин в доспехах согнулся вперед и начал осторожно приближаться ко мне. Я извлек из инвентаря простую дубинку, вызвав взрыв смеха у зрителей. «Он что, серьезно собирается победить латника этим? Как?» – шумели в толпе. «Смейтесь, смейтесь», – зло подумал я последним смеяться буду я прикинув расстояние до противника занес дубину над головой и рванулся к нему желая закончить бой с одного удара конец дубинки врезался прямо в верхушку шлема Расплющив его с хрустом проломил голову заставив ее содержимое некрасиво брызнуть из щелей столкнувшись с воротом керасы дубинка неожиданно переломилась у рукояти но это было уже неважно стальной воин отправился на точку воскрешения а на землю упал короткий меч и уже опустевшие доспехи. Зрители замолчали от удивления. Я понял, что вызвало их удивление. Даже не то, что я так легко убил бронированного противника, а то, что еще жив с торчащим из груди мечом стила. Системный боевой лог заполнился строками. Вы получили критический урон от игрока «Стальной воин». Вы получили 150 урона от игрока «Стальной воин». Игрок «Стальной воин» нанес атаку, вызвавшую «Кровотечение». Умение «Быстрая регенерация» блокировало кровотечение. «Пацаны, валим его!» – выкрикнул Картавый и первым ринулся в бой. За ним последовали его дружки. Несколько уверенных в себе воинов из стальной армии кинулись на защиту снаряжения своего лидера. Все вокруг посчитали, что я на волосок от смерти, и принялись меня добивать. В бок со спины прилетела арбалетная стрела, сразу за ней еще одна. Боевой лог начал заполняться описанием полученного урона». Вы получили 20 урона от игрока охотник на душе. Вы получили 20 урона от игрока реквием. Вы получили 7 урона от игрока Картавый. Игрок картавый отравил вас ослабляющим ядом. Умение сопротивления яду блокировало действие яда. Вы получили 7 урона от игрока Борзой. Вы получили 10 урона от игрока Мечник. Вы получили 15 урона от игрока Артем 3807. Я выхватил из инвентаря новую дубинку и бил на отмаш не различая, по кому попадаю. Очень быстро все желавшие нанести мне урон вблизи превратились в кучки снаряжения. Настало время стрелков из толпы. Выцеливать их по одному было неудобно, поэтому я рывком сбежался с врагом и сгребал всех, кто попадался на пути. Кто не желал мне вреда, уже отошел подальше. Вблизи остались воинственные и хитрожопые вороватые игроки, желавшие под шумок стащить чужое. А куча почти халявной снаряги лишь росла и множилась. Я сделал круговой взмах, круша головы и тушки воров. Мой лог полученного урона продолжал проноситься целыми листами. Вы получили 15 урона от игрока «Снайпер». Вы получили 15 урона от игрока «Охотник». Вы получили 10 урона от игрока «Фейка». Игрок «Фейка» отравил вас отравляющим ядом. Умение сопротивления яду блокировало действие яда. Вы получили 7 урона от игрока «Пахан». Вы получили 5 урона от игрока дима 2556. «Вы получили 15 урона от игрока Зевс-108». «Какие странные у некоторых игроков имена», – подумал я. «Что это за Дима-2556? Неужели все места от Дима-1 до Дима-2555 были заняты, и игроку пришлось перебирать до тех пор, пока он не нашел свободное?» «Совсем с фантазией туго». Борьба за снарягу перешла на новый уровень. В дело вступили бронированные члены клана «Стальная армия». Прикрываясь щитами, несколько игроков попытались оттеснить меня от места проигрыша их лидера. Я снес одного вместе со щитом, дубинка опять сломалась. Нагнувшись, я поднял с земли чей-то длинный меч. Удар по второму воину со щитом откинул того далеко назад. Меч тут же сломался, и я вспомнил слова ворчливого старика. Действительно, при нанесении удара по крепкой металлической защите он и вправду становился одноразовым. Не знаю, чем закончилась бы эта свалка, если бы в какой-то момент в глазах не потемнело. Потом уже знакомый белый цвет, сопровождающий принудительное отключение от ВРП, вернул меня в реальность. Попытка повторно войти в сферу не увенчалась успехом. Система сообщила, что выбранная учетная запись недоступна. Предлагалось обратиться в техническую поддержку для выяснения причин блокировки или создать новый аккаунт.